Кевин Митник. Искусство взлома. Эти истории правдивы. Если вы специалист по обеспечению безопасности в вашей компании, то рассказанные в этой книге сказки нашлись в том же чулане, где живут ваши самые страшные кошмары. Беспокойство о национальной безопасности не дает вам спать? Поставьте чашку с вашим кофе. Все значительно хуже, чем вы ожидали. И только если вы наслаждаетесь предельно отвязным чтивом со шпионами и интригами из реальной жизни, читайте и получайте удовольствие. Предисловие Хакеры всегда соревнуются между собой. Несомненно, одним из вожделенных призов является право похвастать проникновением на веб-сайт моей компании занимающейся безопасностью, или прямо в мою персональную систему. Другим призом является хакерская история, представленная мне или моему соавтору Билли Саймону, настолько убедительно, что мы поверили в правдивость этой истории и включили ее в эту книгу. Это был вызов, игра умов, в которую мы играли вдвоем раз за разом, пока проводили интервью для создания этой книги. Для большинства репортеров и авторов установление подлинности достаточно простое дело. Является ли он или она действительно тем, за кого себя выдает? Действительно ли он или она работает на ту компанию, о которой говорит? Занимает ли в самом деле названную должность? Имеет ли этот человек документы, подтверждающие историю? И могу ли я проверить подлинность документов? Имеются ли с безупречной репутацией люди, которые засвидетельствуют правдивость этой истории или ее частей. С хакерами все не так просто. Большинству из них, чьи истории представлены в этой книге, кроме тех немногих, кто уже сидит или сидел в тюрьме, может быть предъявлено обвинение в уголовном преступлении, если их личность будет установлена. Поэтому имена изменены, а мы не предлагаем искать доказательства событиям, так как люди, поделившиеся этими историями, доверились мне. Они знают, что на меня можно положиться, и я их не предам. Поэтому, несмотря на риск, они привели доказательства своего хакерства. И все же есть возможность, что некоторые рассказчики где-то преувеличивают, где-то искажают детали, надеясь сделать их историю более впечатляющей. Может быть, вся история выдумана, но построена так, что выглядит правдиво. Из-за этого мы особенно тщательно проверяли надежность историй. Во всех рассказах я проверял каждую техническую деталь, прося подробных объяснений, и, если что-либо звучало не особенно достоверно, требовал повторить всю историю, чтобы обнаружить несовпадающие моменты. Прежде чем включить историю в книгу, мы с моим соавтором пришли к согласию о правдоподобности каждой из них. Правда, мы изменили имена и название фирм с тем, чтобы защитить не только хакеров от преследования, но и их жертвы. Кроме того, специально были изменены некоторые детали, чтобы преступления не дублировались. Однако основные уязвимые места систем безопасности и характер событий переданы без изменений. Тем временем, производители ПО и оборудования постоянно исправляют огрехи в области безопасности. поэтому немногие из описанных здесь лазеек продолжают работать. Это может привести к выводу, что поскольку внесены исправления, то читателям и их компаниям не о чем беспокоиться. Но главный урок этих историй заключается в том, что хакеры ищут новые лазейки каждый день. Читайте эту книгу не для того, чтобы изучить определенные уязвимые места в определенных устройствах. а как изменить ваше отношение к проблеме безопасности и приобрести новый опыт. Читайте эту книгу также для развлечения, чтобы испытать восторг, непрерывное удивление и даже восхищение этими невероятно изобретательными хакерами. Если вы профессионал в области информационных технологий, ИТ, или обеспечения безопасности, каждая из историй станет для вас своеобразным уроком того, как повысить уровень безопасности в вашей компании. Если же вы не имеете отношения к технике и просто любите детективы, истории о смелости, риске и бесстрашии, то все это вы найдете на страницах этой книги. Как ни странно, участники событий, описанных в этой книге, никогда прежде не испытывали желания рассказать свои истории. Большинство приключений, которых вы прочтёте, издаются впервые.